Глава 22. -я. О рубашках и недолекарях. Пришибленные и потерявшие лошадей, мы шли вперед, куда-то в сторону ближайшей деревни, где надеялись разжиться новым транспортом. Шли молча, так как после пережитого стресса разговаривать не хотелось. Каждый сам пытался переварить происходящее. И в таком состоянии мы даже усталости не замечали так как на ходу было легче устаканивать мысли. Я вообще не смотрела на своих спутников, а вот на себе то и дело ловила взгляды. Восхищенные от Гордона, который явно сменил обо мне мнение. Потрясенные от Фила, которому хоть и приходилось видеть меня в деле, но в такую переделку он со мной ни разу не попадал. Уважительные от Салливана который стал коситься на меня с неким опасением, не зная, чего от меня теперь можно ожидать. Кажется, все трое думали, что я в любой момент сейчас возьму и запоздала грохнусь в обморок или начну биться в истерике. Но вместо этого я расправила плечи и упрямо шагала вперед. «На фоне ее теперь чувствую себя не храбрым воином, а дохляком каким-то», — услышала я шепот Гордона обращавшегося к Филу, с которым они теперь, кажется, спелись. Улыбнулась криво. Эх, знали бы они, как наставник натаскивал нас на тренировках, выжимая все соки, и в каких жутких локациях нам приходилось сдавать экзамены. Однажды, например, дело было аж в жерле действующего вулкана. У фортеминов нет правила быть слабым. Либо ты сильный воин. Либо ты мертвый воин. Малейшая осечка может поставить жизнь под угрозу, что сейчас и происходило со мной. Не лезла бы одна в Лакурские горы, ничего бы этого и не было. Мы шли уже очень долго, когда неподалеку из кустов послышался слабый стон. Салливан с Гордоном тут же встали передо мной с клинками наперевес, а Фил спрятался за мной, героически размахивая кинжалом, и делая вид, что защищает меня с тыла. Ох, нашлись тут защитники. Я громко фыркнула, растолкала всех мужчин в стороны и осторожно подкралась к кустам. Стон повторился. Я сделала еще пару шагов вперед и, наконец, увидела источник странных звуков. Это была арчанка, скорчившаяся на земле в странной позе. Она лежала на меховой накидке прямо на снегу, и держалась за живот. «Вы ранены?» – нахмурилась я. Впрочем, подойдя ближе, я и сама поняла, в чем проблема. Арчанка была не ранена, а, как говорится, глубоко беременна. Настолько глубоко, что уже корчилась в муках от схваток. «Что вы тут делаете в таком э, состоянии?» – спросил подошедший Гордон. Вид у него был при этом совершенно обескураженный. Впрочем, как и у всех нас. Арчанка подняла на нас заплаканные глаза, всхлипнула и принялась рассказывать. Оказалось, что вместе со своим старшим сыном она отправилась на ярмарку в столицу, но на полпути почувствовала себя плохо и спешилась. Сын отправил обратно в деревню к родне, чтобы те вернулись повозкой. До деревни примерно час ехать. Мальчишка не так давно мчался на кой ляд? «Было ехать верхом с таким животом!» – возмутилась я. «Ты о чем думала, красотка, а?» Красоткой Арчанку, конечно, назвать было сложно, по человеческим меркам. Кожа сероватая, как и у всех орков, глаза желтоватые, зато вьющиеся черные волосы – не волосы, а настоящий шедевр природы. И почему у Арчанок всегда такая шикарная шевелюра? Тебя как зовут вообще?» «Кайла!» – Шмыгнула носом Арчанка и вновь схватилась за живот. Я быстренько просканировала магическим взором ее состояние и поняла, что дело плохо. «Не дождемся мы повозки. Придется помочь ей принять роды». Все мужчины, как по команде, сделали шаг назад с вытращенными от ужаса глазами. «А может, мы просто пойдем дальше?» – с надеждой предложил Фил. «Родня за ней приедет через часа два». Или три? Ты предлагаешь бросить тут рожницу? Среди бескрайнего заснеженного поля в мороз? Одну? Наедине со своим страхом и ползущим на свет младенцем? Нет, я так не могу. Ей надо помочь. Но вот раз ты не можешь, то тебе и роды принимать, рассудил Гордон, на всякий случай сделав еще шаг назад. Почему именно мне? Пусть Фил принимает роды, Он лекарь. Я воинственно возрилась на Фила, но призывать его к совести, силой взгляда, не вышло. Правильно, если призывать не к чему, то никакой взгляд не поможет. Не-не-не, отчаянно замотал он головой. Я лекарь, но не повитуха. Рано залечить, снадобья выдать, это ко мне. Но не это, увольте. Давай-ка ты лучше. Ты единственная женщина среди нас. Тебе это ближе к телу, как говорится. Можно подумать, я каждый день роды принимаю. Меня этому, знаешь ли, не учили. Вот и научишься, радостно добавился Ливан. Заодно и потренируешься перед тем, как выносить меня обещанного наследника. Хм? Я тихо зарычала от едва сдерживаемого гнева. Достал он с этим наследником, ну, честное слово. Снимай рубашку. — рявкнула я ему. «О, уже?» — оживился Салливан. «Ты готова приступить к исполнению клятвы прямо сейчас? Но не прямо же тут, драгоценная моя. Может, хотя бы найдем другие кусты? Погуще, потише, побезлюднее, м?» Не удержалась и швырнула ему в лицо гор снега. «Тряпки для младенцев нужны», — гаркнула я. «Так что снимай свою рубашку». «Ты предлагаешь использовать мою шелковую рубашку, пошитую на заказ для родов какой-то простолюдинки?» Ужаснулся Соливан и вцепился в одежду так, будто у него последние отнимают. «Именно это я и предлагаю, точнее требую». «Но это мерзко и низко». «Будешь ближе к народу и все такое, а тебе сложат легенды, но...» «Возражения не принимаются. Раздевайся!» «А ты чего ржешь?» – рякнула Янофила. «Ты тоже раздевайся. И ты, Гордон, мне понадобится вся ваша одежда». «Надеюсь, нижнее белье жертвовать не придется?» – проворчал Салливан, неохотно расстегивая камзол. «Будешь много возмущаться? Заставлю его отдать в пользу новорожденного. Еще возражения есть? Снимайте свои рубашки и растопите снег в котле». Мне понадобится теплая вода. Больше со мной никто не прирекался. Пока я возилась с Арчанкой, устраивая ее поудобнее, мужчины разобрались с водой, и Саливан подал мне котел. Принимая его из рук, невольно залюбовалась тройным телом Родингера. Коренные лакурцы привычны к морозам, поэтому им не особо холодно было раздеваться прямо так, на улице». Салливан еще не успел накинуть обратно на себя камзол и щеголял обнаженным торсом, который так дико и одновременно маняще смотрелся на фоне бесконечных снегов на равнине. От него, конечно, не ускользнул мой пристальный взгляд. «Хорош, правда?» – невинно осведомился он. «Может, мне пролить на себя еще чашечку горячего шоколада? Мне понравилось, как ты мне помогала от него избавиться». «Жаль, только что не закончила». «Иди ты!» – безлобно буркнула я. Пафосно взмахнула волосами, собранными в высокий хвост, и вернулась к Орчанке. Ощущала при этом на себе насмешливый взгляд Соливана, и от этого было неуютно. Следующий час был чем-то вроде филиала ада. Арчанка то выла белухой, то плакала в захлеб, то хватала меня за руку и начинала бесконечно благодарить за то, что мы не прошли мимо и решили помочь ей в такой непростой и важный момент. Мне приходилось то успокаивать, то выслушивать горестные причитания, то пытаться выдернуть свою руку из цепкой хватки, чтобы сохранить пальцы. Салливан демонстративно находился в стороне, делая вид, что любуются бескрайними снежными просторами. Стоял, одетый в камзоле на голое тело, скрестив руки за спиной. Можно подумать, впервые видел такой пейзаж. Впрочем, представляю, как ему, принцу, была поперек горла вся эта возня с чьими-то родами. Гордон неуверенно топтался неподалеку, а Фил мужественно предложил помощь и сидел рядом в обнимку с котелком воды и пожертвованными рубашками. Толку от него, правда, не было. Он молча таращился на рчанку с благоговейным ужасом. А когда через час у нее начались особо сильные схватки, и она начала вскрикивать от боли, покрикивать начал и сам Фил. «А-а-а-а!» а заверещала Кайла, хватая за живот и до хруста сжимая мою ладонь. «А-а-а!» – возвыл рядом Фил, до боли вцепившись в мое плечо. «Ты-то чего орешь?» – обернулась я к нему. «Я того! Переживаю очень!» – хмыкнул он носом, стараясь не смотреть в сторону арчанки. «С тобой все понятно, свободен!» фыркнула я и крикнула. «Эй, Гордон, заменишь эту кисейную барышню!» Фила в предобрачном состоянии увели подальше торчанки. Далее мою тяжелую долю разделял стойкий Гордон. Вот сразу видно солдата. Губы поджал, зубы стиснул, брови нахмурил, но все же храбро пошел на абордаж. Спустя бесконечные полчаса криков Вопли и страданий я передала на руки Кайла орущего младенца, а сама устала отошла в сторону и улыбнулась до ушей, глядя на малыша, слепо тычущегося носом ворчанку. Та, кажется, даже лицом посветлела, похорошела вмиг и больше не казалась такой уж отталкивающей. Она с любовью прижимала к груди младенца, глядя на него с непредаваемой нежностью. Спасибо! шепнула мне Кайла. «Никогда не забуду вашу доброту». Я вымученно улыбнулась и отошла к дороге, вглядываясь вдаль. Судя по приближающейся точке на горизонте, к нам подъезжали родственники Орчанки. Вот и отлично. Как раз вовремя. «Кто там родился?» спросил Салливан, преувеличенно безразличным тоном. «Мальчик». «О, это большая радость семье орков». У них сегодня будет масштабная гулянка. «Надеюсь, и нам с нее что-нибудь перепадет», – проворчал подошедший Гордон. «Ты как вообще?» – спросила я у него. Тот неопределенно повел плечами. «Мне надо напиться», – коротко ответил он. «Организуем», – хохотнул Салливан и хлопнул его по плечу. Приближающаяся точка на горизонте действительно оказалась повозкой на который примчались родственники Кайла. Они заохали, запричитали, запрыгали вокруг новоспеченной матери и горячо благодарили нас за оказанную помощь. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Тряс меня за руку немолодой орк. Похоже, отец Кайла. «Вы просто обязаны отправиться с нами и присоединиться к нашему празднику. Не обижайте старика отказом!» Мы, в общем-то, и не собирались отказываться. Нам как раз нужен был кров, ночлег, а еще нужно было раздобыть новых лошадей и заскочить в лавку за новыми рубашками взамен тех, что ушли на пеленки новорожденному арчонку. Я не удержалась и хихикнула, увидев, каким страдальческим взглядом Салливан провожал Кайла, которая несла в руках младенца, закутанного в его шелковую рубашку. В общем мы не прочь были отдохнуть и повеселиться, поэтому с радостью и облегчением запрыгнули в повозку. Ехали быстро, лошади резво скакали вперед, а братья Кайла распевали веселые песни в честь дня рождения нового члена большой дружной семьи. Голоса у них были так себе, но все равно получалось душевно. Так что поездка прошла быстро, легко и незаметно. А когда мы приехали в деревню, На нас буквально налетел высокий молодой орк. Он размахивал своими огромными лопищами и восклицал. «Кайлочка, дорогая моя, я тут чуть с ума не сошел. Мы тут все чуть с ума не сошли». Новоявленный отец семейства споткнулся и заткнулся на полусловие, завидев меня. «Привет, Кайнар!» – осклаблилась я, узнав того орка, из которого Фил недавно вытаскивал наконечник стрелы, и которого я буквально выпихнула из лавки лекаря пинком под зад. Давненько не виделись. Он тоже меня узнал и нервно сглотнул.